Однажды изобрел пастух в дремучий лес, в непролазные дебри, вышел к светлому роднику. Сидит у родника седобородый старец, царь всех зверей и птиц. Спрашивает он пастуха, как попал ты в мое царство, ведь люди здесь не ходят. Рассказал ему пастух по свою беду. — говорит царь всех зверей и птиц. — Никогда не слыхал я про селение Чаровницы, но, может быть, кто-нибудь из моего народа о нем знает. Созвал он зверей и птиц, видимо-невидимо, и спросил. — Кому из вас известно, далеко ли отсюда селение Чаровницы? Ответили звери и птицы в один голос. — Не знаем мы, государь, такого селения. Вдруг откуда ни возьмись прилетела сорока, Сдерошенная, запыхавшаяся, стал царь всех зверей и птиц ее бронить. За то, что прилетела на его зов так поздно, а оправдывается. «Далеко мне было лететь. и самого села Чаровницы, да еще Самодеевы не хотели меня отпускать. Вот я и припозднился». Обрадовался пастух. Царь всех зверей и птиц велел ему сесть верхом на орла, а сороку дал в провожатые. «Прилетел». Орел в самодиве и селении опустился посреди широкой улицы. Пошел пастух искать свою жену, зашел в один дом, а она у окошка сидит. Увидала самодива пастуха, обрадовалась, позвала сестер. Посмотрите, говорит, как мой муж меня любит. Сумел отыскать наше селение, хоть никто и не знает, где оно. Посадил пастух жену на орла, полетели они домой, стали жить в любви до согласия. Народилось у них много детей. Говорят, что с тех пор и появились красивые люди. Перешла к человеческому роду самодевья красота. Царь Троян, ослиные уши Жил некогда царь Троян. Собой красавец, да только уши у него были ослиные. Царь очень боялся, чтобы кто-нибудь не об этом не узнал. На людях показывалось только высокой шапки, а Бродобреев, которые его брили, его волей-неволей узнавали его тайну, приказывал казнить. Однажды брадобрей которому пришел черед брить царя, послал вместо себя подмастерья. Вот стал подмастерье брить царя, говорит царь, — очень уж ты молод, отец у тебя есть, — подмастерье отвечает, — нету давно помер, я с матушкой живу, один у нее сын. Пожалел царь Троян парня, не велел его казнить, только крепко-накрепко приказал молчать про царевы уши. Парень поклялся, что никому ни словечко не проронит, и царь назначил своим постоянным бродобреем. Парень, как пообещал, держал язык за зубами, да только не стал ему с тех пор покоя. До смерти хотелось кому-нибудь поведать царский секрет. Видит старуха-мать, что сына что-то гложет, и стала спрашивать, не захворал ли он, — отвечает ей парень. — Не тревожьтесь, матушка, я здоров, только вот знаю одну тайну, а рассказать никому не могу. Тогда мать посоветовала, а ты открой свою тайну земле, никто о ней не узнает, а тебе полегчает. Парень так и сделал. Ушел подальше в поле, выкопал в земле ямку и шепнул в нее «У царя трояна ослины и уши!» Прошло время. Однажды занес ветер в ту ямку семечко, выросло из семечка дерева. Проходил мимо пастух, срезал с дерева ветку, сделал себе дудку, запела дудка человеческим голосом «У царя трояна ослины и уши!» Разнеслась ее песня по всему свету. Прослышал царь Троян, что его тайна уже всем известно Призвал Бродобрея, закричал, затопал ногами. — Как посмел ты, несчастный, проболтаться? Я тебе пожалел, а ты меня перед всем светом опозорил. Бродобрей упал на колени, рассказал, как было дело. Царь не поверил. — Покажи, — говорит мне, — это голосистое дерево. И если ты солгал, то не сносить тебе головы. Повел Бродобрей царя в чистое поле. Срезал с дерева в ветку, сделал дудку, Дунул царь в дудку, запела она человеческим голосом У царя Трояна ослиные уши. Понял царь, что все тайное когда-нибудь становится явным. Простил бродобрея и перестал с тех пор прятать свои уши. Ослиные, так ослиные, ну и что? Сюжет восходит к греческому мифу о царе Медасе которую Аполлон наделил ослиными ушами за то, что не оценил музыкальный талант Аполлона.